58. Мелани. В воскресенье Нинина пешка взяла Джастина на прогулку. Она постучала в ворота, когда не было еще и 11. Приличные люди в это время находятся в церкви. Негритянка отклонила приглашение Калли пройти в дом и спросила, не хочет ли Джастин. Она сказала, мальчик, покататься. Я задумалась. Меня тревожило, что малыш должен покинуть дом. Из членов своей семьи я любила его больше всех. Но с другой стороны, в том, что цветная девица не будет входить в дом, явно были свои преимущества. К тому же такая поездка могла пролить какой-нибудь свет на местонахождение Нины. Так что в конце концов она осталась ждать у фонтана, а сестра Олдсмит надела на Джастина самый нарядный костюмчик, синие шорты и матроску. И он отправился с негритянкой на прогулку. Я мысленно обследовал ее машину, но это мне ничего не дало. Почти новенький датсун, выглядевший так, будто взят на прокат. Никаких особых примет, никакого запаха. На девушке была коричневая юбка, высокие сапоги, бежевая блузка. Ни сумочки, ни портмоне, ничего такого, где могло бы находиться удостоверение личности. Естественно, если она представляла собой посланницу Нины, у неё уже не было личности. Мы медленно поехали по восточной прибрежной дороге, а потом свернули на север по шоссе к Чарльстонским высотам. Здесь, на небольшой площадке, выходившей на морские верфи, Негритянка затормозила, взяла бинокль с заднего сидения и подвела Джастина к чёрной металлической ограде. Некоторое время она разглядывала тёмные сигнальные мостики и корабли, затем повернулась ко мне. «Мелани, хочешь ли ты помочь спасти жизнь Вилли и защитить себя?» «Конечно», — ответила я детским контральту Джастина. Следила я вовсе не за её словами, — а за пикапом, который подъехал к стоянке и притормозил на дальнем ее конце. Кроме водителя в машине никого не было, но из-за расстояния, темных очков и отбрасываемых теней я не могла рассмотреть его лицо. Зато я была уверена, что это та самая машина, которая следовала за нами по восточной прибрежной дороге. Любопытные взгляды Джастина легко было скрыть под маской детской непосредственности. «Хорошо», — сказала девушка и повторила свою заготовленную историю о власти имущих, обладавших способностью. Они якобы каждое лето разыгрывали странную версию нашей игры на каком-то острове. «Чем я могу помочь?» — осведомилась я, придавая лицу Джастина выражение искренней озабоченности. Трудно испытывать недоверие к ребенку. Пока негритянка объясняла, я прикидывала, какие у меня есть варианты. Сначала мне казалось, что использование девицы ничего мне не даст. Мое экспериментальное зондирование выявило то, что или Нина уже использовала ее, но не проявляла никакого настойчивого желания удержать, попытаясь я завладеть ею, или девица являлась идеально обработанной пешкой и не нуждалась в надзоре со стороны Нины или кто её там обрабатывал, или её не использовали вовсе. Теперь положение изменилось. Если мужчина в пикапе каким-то образом связан с негритянкой, тогда, использовав её, я могла получить необходимые сведения. Вот, посмотри. Она протянула бинокль Джастину. Третий корабль справа. Я взяла бинокль и проскользнула в её сознание, Помимо испуга, я увидела странную картинку на приборе, называемом осциллоскопом. Он был знаком мне по той аппаратуре, которую расставил в моей спальне доктор Хартман. Как я и ожидала, перемещение оказалось несложным, учитывая мою усилившуюся способность. Негритянка была молодой, сильной. Я чувствовала, как в ней бурлит жизненная энергия, и решила, что в ближайшие минуты найду ей применение. Оставив Джастина стоять с глупым биноклем, я заставила девушку быстрым шагом направиться к пикапу. Жаль, что у неё не было ничего такого, что можно использовать как оружие. Машина находилась в дальнем конце стоянки. Только подойдя ближе, я увидела глазами негритянки, что она пуста, а дверца со стороны водительского сиденья распахнута. Я заставила девушку остановиться и оглядеться. На стоянке было несколько человек. Вдоль ограды прогуливалась цветная пара. Под деревом бесстыдно разлеглась молодая женщина в вызывающем наряде. Возле фонтанчика с водой два джентльмена что-то бурно обсуждали, а за столиком для пикников устроилось целое семейство. На мгновение меня снова охватила паника. Я принялась вглядываться в лица, словно пыталась различить среди них Нину. Что, если она сидит сейчас на скамейке или в машине и смотрит на меня через ветровое стекло пустыми глазницами? Джастин в манере игривого ребёнка поднял с земли веточку и, небрежно помахивая ею, двинулся к негритянке, стоявшей у пикапа. Заглянув в окно машины, я увидела целую гору электронной аппаратуры. Провода тянулись через водительское сиденье вглубь салона. Джастин повернулся, чтобы следить за людьми на стоянке. Заставив девицу подойти к другому окну, я вдруг ощутила внезапный укол лёгкой боли и почувствовала, что теряю контроль над ней. Сначала я решила, что это Нина пытается дать мне отпор, но тут увидела, что негритянка падает. Я вовремя успела переключиться на Джастина. Девушка же, скользнув головой под дверцы машины, неподвижно растянулась на земле нее кто-то выстрелил. Маленькими шажками Джастина я попятилась назад, продолжая сжимать в руке ветку, которая на взгляд малыша казалась такой прочной, а на самом деле была лишь хрупким побегом. Бинокль все еще висел у него на шее. Я приблизилась к пустому столику для пикников, поворачивая голову то вправо, то влево, не зная, кто мой враг и откуда мне ждать нападения. Похоже, никто не заметил, как девица упала и не обратил внимания на ее тело, лежавшее между пикапом и синей спортивной машиной. Я не имела ни малейшего представления о том, кто ее убил и каким способом. Джастин заметил красное пятнышко на ее бежевой юбке, но оно казалось слишком маленьким для пулевого отверстия. Я подумал о глушителях и других экзотических устройствах, которые видела в фильмах, до того, как заставила мистера Торна избавиться от телевизора. «Да, напрасно я решила использовать негритянку. Теперь она мертва, или, по крайней мере, так казалось, и я не хотела, чтобы Джастин приближался к ней. А сам он оказался в ловушке на этой стоянке, вдали от надёжного укрытия дома. Я отошла ещё дальше, к ограде. Один из джентльменов удивлённо повернулся в мою сторону. Джастин поднял ветку и ощерился, как дикое животное». Мужчина бросил на него странный взгляд, затем повернулся и направился к своей машине. Я заставила Джастина пуститься бегом вдоль ограды. В дальнем конце стоянки он остановился и прижался спиной к холодному металлу. Отсюда тело цветной девицы видно не было. Калли и Говард спустились в гараж и в темноте завели Кадиллак, пока сестра Олдсмит делала мне укол, чтобы умерить бешеное сердцебиение. Свет был каким-то странным. Он падал на мамино стёганное одеяло в моих ногах, отражался в глазах Джастина игрой воды в реке Купер и просачивался сквозь грязное окно гаража, где Говард возился с замком. Мисс Юэлл споткнулась на лестнице. Марвин на кухне застонал и вдруг схватился за голову. Взгляд Джастина померк, потом снова прояснился. «Как тяжело управлять сразу таким количеством людей!» Голова у меня раскалывалась, я села на кровати, глядя на себя глазами сестры Олдсмит. «Куда же подевался доктор Хартман?» «Черт бы тебя побрал, Нина!» Я закрыла глаза. Все свои глаза, кроме глаз мальчика. Никаких причин для паники не было. Джастин не мог сам вести машину, даже если бы ему удалось найти ключи, но через него я могла использовать кого угодно и заставить отвезти ребенка домой. Однако я слишком устала, у меня болела голова. Калли дал задний ход, и Кадиллак снес ворота гаража, едва не задавив Говарда. С остатками сгнившего дерева на багажнике и заднем стекле машина рванула вперед. «Я еду, Джастин. Волноваться не о чем. И даже если тебя заберут другие, они останутся здесь, со мной». «А что, если это всего лишь отвлекающий маневр?» Калли уехал, Говард ползает в гараже, пытаясь подняться на ноги. «Может, в этот момент в ворота входят Нинины пешки?» Переползают через ограду?» «Я заставила Марвина взять топор на заднем крыльце и выйти на улицу». Он попробовал сопротивляться. Это длилось секунду. Меньше секунды, но он боролся. Моя обработка оказалась слишком слабой. Он еще сохранил остатки индивидуальности. Я заставила его выйти во двор и миновать фонтан. Вокруг никого не было видно. К нему присоединилась мисс Юэл, и они оба встали на страже. Затем я разбудила доктора Хартмана, отдыхавшего в гостиной Ходжесов, и заставила его прийти ко мне. Сестра Олдсмит достала из шкафа дробовик и пододвинула кресло поближе к кровати. Калли уже приближался к верфям. Говард охранял задний двор. Я почувствовала себя лучше, восстановив контроль. Это было всего лишь прежнее ощущение паники, которое умела вызывать только Нина Дрейтон. Но теперь оно прошло. Если кто-то попробует угрожать Джастину, «Я заставлю этого человека посадить самого себя на острые пики в ограде, и...» Джастина не было. Пока мое внимание было поглощено другим, я оставила его. Шестилетний мальчик только что стоял спиной к реке и ограде, сжимая в руке веточку. А теперь он исчез. Я ничего не понимала. Ведь не было ни удара, ни выстрела. Может, их затмила боль Говарда? Или проблеск сознания негра? Или неловкость мисс Сьюэлл? Я пребывала в полной растерянности. Джастин исчез. Кто теперь будет расчесывать мои волосы по вечерам? Может, Нина не убила его, а только забрала? Но зачем? В отместку за то, что я спровоцировала убийство ее глупой пешки? Неужели Нина может быть настолько мелкой? Да. «Может». Приехав на стоянку, Кали бродил по ней до тех пор, пока на него не стали пристально посматривать. Посматривать на меня. Взятая на прокат машина по-прежнему стояла на месте пустой. Пикап же исчез, как и тело цветной девицы. И Джастин исчез. Положив массивные руки на металлическую ограду, Калли уставился на реку, плескавшуюся внизу на расстоянии 40 футов. Вода была покрыта рябью. Калли заплакал. Я заплакала. Мы все заплакали. Чёрт бы тебя побрал, Нина! Поздно вечером, когда я уже задремала под воздействием лекарств, в ворота громко постучали. Едва соображая, что делаю, я отправила Калли, Говарда и Марвина на улицу. Увидев, кто это, я оцепенела. Нинина-негритянка стояла у ворот с побледневшим лицом. Одежда ее была испачкана и разорвана, глаза широко раскрыты. На руках она держала обмякшее тело Джастина. Сестра Олдсмит раздвинула шторы и выглянула сквозь жалюзи, чтобы предоставить мне еще один угол зрения. Тогда девица подняла свой длинный палец и, указывая прямо на окно моей спальни, прокричала так громко, что было слышно на весь старый город. «Открывай сейчас же ворота, Мелани! Я хочу говорить с тобой!» Палец она не опускала. Казалось, прошло уже много времени. Зелёные вспышки на мониторе пульсировали с дикой скоростью. Мы все закрыли глаза и снова открыли их. Негритянка по-прежнему стояла на месте, воздев палец, и вид ее был столь же надменен и властен, как у Нины Дрейтон, когда я в последний раз расстроила ее планы. Медленно и неуверенно я заставила Калли открыть ворота и тут же отступить, пока его не коснулась эта тварь, посланная Ниной. Глядя прямо перед собой, она быстрым шагом направилась к дому. Мы замерли, когда она вошла в гостиную и положила тело Джастина на диван. Я не знала, что предпринять. Мы ждали».